Принципы психотерапии хронической деперсонализации В этом разделе мы вкратце изложим основные принципы психотерапевтического лечения расстройства деперсонализации. Оно базируется на разнообразных источниках, включая Подробные описания этого состояния и его лечения, встречающиеся в истории. Попытки центра Маунт-Синай разработать систематический подход в лечении этого состояния работы других ведущих центров, основные принципы психотерапии, богатый опыт работы с пациентами, страдающими расстройством деперсонализации. Психообразование. Деперсонализация или нет? Для пациентов крайне полезно понимать, чем именно они страдают, особенно если в прошлом другие так или иначе отказывались признавать или просто были не способны понять их состояние. Многие из тех, кто страдает расстройством деперсонализации, никогда не встречали другого человека, страдающего тем же, хотя в последние годы развитие коммуникации с помощью интернета помогает людям выйти из изоляции. То, что у этого синдрома есть название и можно описать пациентам, как он обычно проявляется, что способствует его появлению и чего можно ожидать в будущем, невероятно обнадеживает. Не меньшее облегчение узнать, что деперсонализация, независимо от степени ее тяжести, на самом деле никогда не переходит в другое состояние, в том числе более тяжелое. Люди в результате этого расстройства не сходят с ума, у них не развивается психоз или шизофрения. Также нет доказательств необратимого повреждения головного мозга при расстройстве деперсонализации, по крайней мере, таковых не получено с помощью методов визуального исследования и оценки активности головного мозга, доступных нам сейчас. Пациентам полезно знать и о том, что течение расстройства деперсонализации иногда и хронического может быть довольно непредсказуемым. У некоторых эпизоды могут возникать в течение нескольких недель, месяцев или даже лет, а затем постепенно исчезают. Часто выходит так, что уникальный анамнез пациента становится наилучшим показателем, позволяющим прогнозировать будущее течение болезни. Иногда люди испытывают чувство вины или занимаются самобичеванием из-за того, чего могли не делать, но делали, употребляли марихуану, позволяли себе находиться под воздействием сильного и продолжительного стресса, и это служит толчком для развития заболевания. Хороший терапевтический эффект может быть достигнут посредством преодоления гипертрофированных чувств, ответственности и вины, которые связаны с этими мыслями. В конце концов, люди делают что угодно по любым причинам, и это способно как приводить, так и не приводить к возникновению длительных симптомов. Это происходит в каком-то смысле случайно, и мы не можем это контролировать или предсказать заранее. Многие попадают в похожие ситуации, и у них могут проявляться иные симптомы или вообще не развиваться никаких. При необходимости специалист поощряет то, что пациенты способны поделиться своим переживанием деперсонализации с другими, преодолеть барьер тайного заболевания, которые не могут понять или ошибочно принимают за безумие хотя это не всегда служит средством к излечению, но может способствовать восстановлению основополагающего чувства цельности и единения, важной составляющей нашего здоровья. Анализ телесного переживания деперсонализации. Телесные проявления симптомов этого расстройства никоим образом не говорят о телесной или необратимой природе, вызвавшей его, Однако многие пациенты с расстройством деперсонализации склонны ощущать это именно так. Они делают вывод, что если симптомы появились внезапно без всякой видимой причины или ощущаются как пустота в уме, как Переполненная голова, как ощущение покалывания кожи головы, как туман перед глазами – это каким-то образом означает, что деперсонализация свидетельствует о повреждении головного мозга или, что еще хуже, оно необратимо. Доказательство того, насколько сильным может быть это убеждение – Огромное количество пациентов, страдающих расстройством деперсонализации, которые посетили множество врачей, прежде чем смогли убедиться, что пора, наконец, обратиться к психиатру или достаточно отчаяться для этого. Среди специалистов, к которым обычно обращаются, офтальмологи, неврологи, отоларингологи, эндокринологи, специалисты по хронической усталости – Как правило, таким пациентам назначают огромное количество обследований и анализов, которые почти никогда не выявляют никакой соматической патологии. В итоге пациенты стараются убедить, что его, ее симптомы просто стресс или, возможно, тревога или депрессия. В результате пациенты остаются такими же озадаченными, как в начале, и эти доводы их часто не убеждают. Однако, как нам известно, Физические проявления психологических состояний не могут быть просто связанными с необратимыми причинами физического характера. Например, у страдающих клинической депрессией пациентов, которые не могут есть, обычно нет каких-либо физических нарушений, влияющих на аппетит. У пациентов с паническими атаками, которые страдают затруднением дыхания, нет необратимых повреждений легких или дыхательной системы и так далее психообразование, цель которого отделение кажущейся физической или постоянной природы симптомов от каких-либо выводов касательно их происхождения – ключевой компонент лечения пациентов с деперсонализацией. Человек и симптомы. Кто кого контролирует? Как и пациенты с другими расстройствами, пациенты с деперсонализацией часто чувствуют, что симптомы, один или несколько, появляющиеся одновременно или по очереди, продолжают жить своей жизнью. В какой-то степени это правда, но не настолько, чтобы восприниматься на субъективном уровне. Таким образом, Важно на ранних стадиях лечения показать пациентам, страдающим расстройством деперсонализации, что они могут контролировать свои симптомы и хотя бы ограниченно управлять ими. Часто мешает то, что симптомы воспринимаются как постоянные и неизменные, не зависящие от имеющих значения психологических факторов, обусловленных в основном физическими факторами – сном, освещением, воздействием окружающей среды и т.д. Существуют разные способы помочь пациентам даже тем, кто воспринимает свои симптомы как почти не меняющиеся, начать осознавать, что на самом деле выраженность симптомов может колебаться, а закономерность этих колебаний можно понять. Один из способов помочь пациентам лучше осознать изменяемость симптомов – попросить их вести, письменно или в уме, дневник о своем состоянии деперсонализации учитывать даже малейшие колебания в степени ее выраженности, пытаться их связать с изменениями внутреннего эмоционального состояния. Со временем пациентам можно помочь давать более сложные названия своим переживаниям от простого состояния стресса или деперсонализации до грусти, гнева, переполненности чувствами, тревоги, испуга и так далее. Пациенты могут также начать использовать многочисленные когнитивно-поведенческие техники, которые помогают влиять на степень выраженности симптомов. Если это позволяет добиться хотя бы минимального начального успеха, даже временного или частичного, пациенты начинают осознавать, что их симптомы не живут полностью своей жизнью, а поддаются управлению. Подробнее об этих методах мы расскажем далее. Ведение дневника Согласно описанию Хантер и ее коллег из Института психиатрии в Лондоне, ведение дневника может оказаться бесценным методом, помогающим контролировать деперсонализацию, особенно на ранних стадиях лечения. Пациентам, которые участвуют в программе Маунт Синай, выдают ежедневник, где они в конце каждого дня отмечают степень выраженности деперсонализации, которую ощущали в этот день, оценивая ее по шкале от 0 до 10 баллов. 0 баллов означает отсутствие деперсонализации, а 10 баллов – наихудшее переживание деперсонализации, которое у них было. В таблицу вносят среднее, максимальное и минимальное значение для каждого дня. Для максимальной и минимальной оценки пациенты также описывают обстоятельства и свое субъективное эмоциональное состояние на этот момент времени. Затем на следующем сеансе психотерапевт вместе с пациентом проверяют дневник и почти всегда паттерны начинают складываться сами – Внешние обстоятельства и внутренние состояния, связанные с колебаниями состояния деперсонализации, даже незначительными, становятся все более и более видимыми. Повышение уровня осведомленности о том, с чем могут быть связаны эти колебания, можно применить по-разному. Во-первых, пациенты видят, что степень выраженности этого симптома не просто фиксированная и неизменная величина. Во-вторых, Формируется чувство контроля над симптомами. Если они могут ухудшиться, они могут и улучшиться. В-третьих, условия, при которых симптомы уменьшаются, можно понять, достичь их и закрепить, а условий, которые приводят к усилению симптомов, можно избегать и заменить их более адаптивными реакциями. Обсессии и компульсии при деперсонализации. Она все еще здесь. Не все пациенты с расстройством деперсонализации одержимы своими симптомами, однако таких много. Для некоторых такая одержимость может быть даже одним из самых выраженных и разрушительных проявлений этого состояния. Например, Они могут бесконечно руминировать по поводу природы человеческого существования и ее иллюзорности, сотни раз за день проверять свое восприятие и то, насколько реальными или нереальными они себя чувствуют в данный момент. Могут быть одержимы мыслями о причине своего состояния, бесконечно спрашивать себя, могло ли расстройство начаться, если бы они не покурили марихуану или не расстались с партнером могут постоянно смотреть на свои руки, пытаясь определить, более или менее реальными те выглядят, чем час назад, или без конца проверять свое зрение, чтобы понять, не становится ли оно более затуманенным. Как и в прочих видах обсессивных состояний, В одержимости по поводу деперсонализации нет никакой практической пользы. Это один из способов невольно дать выход тревоги по поводу симптомов, попытка исправить их или предотвратить их появление и цепляние за мысли о чуде. Если о чем-то беспокоиться и проверять все достаточно часто, решение каким-то образом найдется. На самом деле, навязчивые мысли приводят только к обострению всех симптомов, включая симптомы деперсонализации. Это все равно, что трогать языком больной зуб. Трудно заставить себя этого не делать, даже если знаешь, что можешь навредить себе еще больше. Таким образом, очень важно при любом лечении расстройства деперсонализации внимательно оценить наличие обсессии или компульсии в любой форме. Порой пациенты неохотно в этом признаются или сами не полностью осознают наличие этих расстройств. Во время психотерапевтического лечения подробные расспросы пациента о его, ее ежеминутных ощущениях могут быть необходимыми и полезными. Например, одна пациентка во время терапии прервала свой рассказ о недавних событиях и ассоциациях, и вид ее становился все более и более рассеянным психотерапевт быстро понял, что это паттерн поведения. Когда пациентку спросили, что происходило в тот момент, она в итоге призналась. Рассказывая о событиях в своей обычной отстраненной манере, в которой общалась во время сеансов, она постепенно ощущала нарастание состояния деперсонализации. Это приводило к тому, что она все больше отвлекалась на свою отстраненность, старалась применить техники проверки и заземления в попытке сдержать симптомы, И при этом одновременно пыталась продолжать рассказ, чтобы ее внутреннее состояние не стало заметно другим. Подобные процессы необходимо распознавать и работать с ними. В таких случаях бывают полезны блокировка мыслей, предотвращение реакций и техника когнитивной коррекции. Пациенты могут научиться сразу же замещать навязчивые мысли с помощью альтернативных способов реагирования – любые отвлекающие ежедневные дела или даже ритуалоподобные действия, например, счет, или прибегнуть к когнитивной коррекции искаженного мышления, которая лежит в основе обсессии, например, такие утверждения как «никто не смог разгадать загадку бытия и я тоже не смогу» или Я настолько реален, насколько есть, и неважно, о чем говорят мне проверки реальности. Могут быть использованы в качестве подходящих техник когнитивной коррекции таких мыслей, как «все действительно существует» или «это сон» или «сейчас моя рука выглядит как немного более пластмассовая, чем сегодня утром». Заземление. Природа симптомов деперсонализации такова, что большинство пациентов с этим состоянием так или иначе говорят об ощущении себя оторванными от своего настоящего «я». Те, кому удается усилием воли или спонтанно хотя бы временно почувствовать себя немного более заземленными, легко понимают и применяют и термин «заземленность», и важность таковой. Чувствовать себя более заземленным во внутренней и внешней реальности – Цель лечения не только деперсонализации, но и всех диссоциативных состояний. Одни пациенты изначально не могут описать, какие действия помогают им чувствовать себя заземленнее. Другие еще до консультации с профессионалом самостоятельно придумывают сложные сценарии, которые позволяют им достичь более заземленного состояния. В таких случаях психотерапевту важно определить, что имеет в виду пациент под словом «заземленность» какие обстоятельства естественным образом попадают под их определение этого термина и какую технику человек намеренно применяет, чтобы добиться ощущения некоторой заземленности. Постепенно, сотрудничая с пациентом, сеанс за сеансом, психотерапевт помогает ему разработать более эффективные техники заземления, постоянно оценивая их эффективность. Ранее мы уже описывали, как Джон пытался достичь этого состояния. Существует несколько обычных методик, которые могут оказаться полезными для пациентов. Выборочное внимание, сфокусированное на одном стимуле, может часто вызывать гипнотический, трансоподобный эффект. Экспериментальная техника – парадигма точечного зонда. Когда человек беспрерывно смотрит на одну точку в течение нескольких минут, применяется, чтобы вызвать состояние диссоциации даже у тех, у кого его нет. Контролируемый и намеренный сдвиг внимания с одной точки внутри или снаружи «я» пациента на другую с одновременной попыткой активно воспринимать все вместо того, чтобы поддаваться состоянию небытия, может давать эффект заземления. Иногда помогает пристально смотреть в зеркало и пытаться определить реальность отраженного себя, как правило, сочетая это с повторением фразы самоутверждения, такой как «это и есть я». Забавно, если слишком пристально смотреть на себя в зеркало, даже у нормальных людей может возникнуть противоположный эффект – мимолетное ощущение, что отражение незнакомо или принадлежит кому-то еще. Помочь добиться заземления могут и невизуальные методы. Внимательно слушать с закрытыми глазами яркий музыкальный отрывок, нюхать любимый аромат или пробовать что-то вкусное для некоторых может оказаться эффективнее, чем применение визуальных техник. Намеренное погружение в чувства для многих обладает эффектом заземления. Также помогают умышленные прикосновения к частям своего тела. Каждый пациент может найти собственный способ физических манипуляций, помогающих заземлиться: сжимать мочку своего уха или ладонь, поглаживать руки и так далее. Некоторым Также помогают физические ощущения, граничащие с болью. Один пациент, страдающий расстройством деперсонализации в течение многих лет, при расспросах во время первичного обследования рассказал, что за последнее время помнил только два случая, когда чувствовал себя живым. Один раз, когда переживал сильную романтическую влюбленность, другой, когда случайно врезался в стену и почувствовал сильную боль. Также достижению заземленности помогает использование техник с резинкой и подобных этому методов. Если не слишком сильно щелкать резинкой по запястью, это может стимулировать у пациента ощущение, что он живой, и это гораздо более приемлемо для облегчения чувства безжизненности, мертвости, апатии, чем деструктивные методы вроде нанесения себе порезов или ожогов. Порочный круг страха и тревоги. Деперсонализация – типичный стресс-индуцированный симптом. Это имеет значение лишь в том плане, что он способствует закреплению чувства страха и тревоги, которые могут быть весьма пагубными, даже гораздо пагубнее, чем чувство отчаяния из-за других психологических симптомов. Похоже, что страх перед симптомами акцентирует на них внимание и провоцирует еще больший стресс и страх, которые запускают порочный круг постоянно ухудшающегося психологического состояния. Если пациент попадает в этот круг, эффект получается весьма пугающим и деморализующим. Напротив, воздействие именно на этот фактор может уникальным образом придавать силы пациенту. Например, Хантер с коллегами выдвинули предположение, что изначальный запуск такого порочного круга может быть центральным процессом, отделяющим пациентов, у которых в ответ на изначальный стрессовый фактор развивается временное состояние деперсонализации от тех, кто вязнет во все более ухудшающемся течении заболевания. Рассказы людей, которые не припоминают ранней тревоги по поводу своих симптомов, не говорят убедительно в пользу этого предположения, но истории других пациентов его подтверждают. некоторые рассказывают что не могли спокойно относиться к первичным ощущениям нереальности игнорировать их или привести в норму соотнеся с выраженным воздействием внешних обстоятельств или внутренних состояний ужас перед первичным ощущением нереальности и убежденность в том что случилось что то необратимое только усугубили расстройство на раннем этапе и продлили его течение. Помощь пациентам в осмыслении деперсонализации как стрессовой реакции дает им возможность понять, почему этот симптом естественным образом ухудшается каждый раз, когда усиливается вызванный им стресс. Как нам сегодня известно, нет никаких сомнений в том, что крайне стрессовые психические состояния, такие как тревога или депрессия, способны провоцировать развитие деперсонализации. Внутренняя тревога по поводу раннего проявления симптомов деперсонализации и их последствий таким же образом играет роль тяжелого внутреннего стрессового фактора, который приводит к более тяжелому течению расстройства».